Дочь хвостиком носила следом за улой, притащила на растопку исчерканные листочки и, сбегав на улицу, приволокла охапку сухих веточек. А потом, приплясывая от нетерпения, следила за тем, как ула, бормоча под нос слова древней молитвы к великой роженице, матери всех богов, светлых и темных, черкала кресалом по кремню и просила о милости для семьи Мон на весь следующий год.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 возражений она бы не приняла мам пап лори оглянулась на нас надеждой ей так хотелось пойти на праздник сердце на миг жалось что если это наш последний праздник втроем мы ни за что не должны его пропустить идем репка давай ка неси шерстяное платье скомандовал ланс он думал о том же о чем и я мы сможем переглянувшись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 Их жар и аромат должны будут отогнать злых духов от Змеиной горы на весь год. Костры зажгут вечером, когда стемнеет. Пока же жители собирали на длинный стол, поставленный с подветренной стороны холма, домашние яства. Румяные яблоки, варенье соленья, сыры и сладости. На огромном блюде лежали золотистой горкой медовые соты. Не иначе, как старый Ник старался.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 и потащил в общий круг, обнял за плечи с одной стороны, а с другой стороны мою малышку обхватил верми, маленький флюк. Глория стала здесь своей. «А вы чего смотрите?» прикрикнула на Насула и принялась подталкивать в спину то меня, то Ланса, то госпожу Нирину, которая косилась на деятельную гоблинку недобрым взглядом. С ней, боевым магом, впервые в жизни обращались так бесцеремонно. Мы глазом моргнуть не успели, как оказались в общем кругу. Вдова Эббет пихнула ланса под бок, подмигнула. «Доброго денечка, господин целитель! Знаете, что-то давно я не кашляла. Не подскажете, с чего бы случиться такому чуду?» Ланс расхохотался. "Все в руках святого Умберта, госпожа!» Краем глаза я заметила, как ула теперь принялась за мэтра Грина.